«Шесть месяцев. То, на что вы тратите свое время, должно зависеть от цели, которую вы преследуете». Брэнда Джонсон Педжет «Я смотрю в окно. Первые в этом сезоне розы уже зацвели. Однако даже их изысканная красота не радует меня. Я в глубоком унынии. Не так я представляла себе свой выход на пенсию». Мне казалось, что уж теперь-то у меня будет достаточно свободного времени, чтобы тратить его по собственному усмотрению. По правде говоря, я даже немного боялась этой неожиданной свободы, поэтому сходу взвалила на свои плечи непозволительно много дел. В результате я постоянно чем-то занята, но при этом не успеваю пообедать с подругой, ответить на телефонный звонок или дочитать в конце концов роман, который начала два месяца назад. Все это вгоняет меня в депрессию, которая может быть сама по себе и не опасна для жизни, но все равно весьма неприятно. И самое печальное, что в обозримом будущем в моем графике не предвидится никаких изменений. Куда уходит мое время? И кому я в конечном итоге отчитаюсь за всю свою кипучую деятельность? И вот в один прекрасный день я сажусь за кухонный стол с листком бумаги и ручкой И задаю сама себе простой вопрос. Чем я хотела бы заниматься, если бы знала, что мне осталось жить всего шесть месяцев? Понемногу перед моими глазами появляется список. В нем все свалено в одну кучу. Репетиторство, присмотр за внуками, церковный хор, тестирование для коммерческого колледжа, изучение Библии, помощь в воскресной школе, писательский кружок, Мой следующий вопрос к самой себе звучит так. Что заставляет мое сердце петь? Я должна понять, в чем мне нет равных. Для чего я особенно подхожу? Почему я делаю одни вещи и не делаю других? Поразмыслив, я решаю, что важнее всего для меня дети. Вернее, сочинение книг для детей. Я помечаю все строки, так или иначе связанные с детьми, буквой «Д». а занятия, связанные со взрослыми, буквой «В». Картина понемногу начинает проясняться. Теперь сразу видно, какой из видов моей деятельности соответствует заявленному призванию. Есть и другие нюансы, которые следует учитывать. Например, нужен ли мне доход? Или достаточно чистого удовольствия? Я замечаю, что некоторые литературные проекты отнимают у меня огромное количество времени, но их оплата несоизмерима с затраченными усилиями. Если я не буду писать очень быстро, то со ставкой по 10 центов за слово не разбогатею. Помогут ли эти дела поддерживать мою связь с близкими людьми или наоборот, помешают нашим отношениям? Останется ли у меня время, чтобы сохранить любовь в браке? Гармонирует ли данное конкретное дело с моими нынешними интересами? Или ведет меня в другую сторону? Недавно меня попросили собрать пожертвования и помочь с костюмами для церковного спектакля. Согласилась бы я, если бы мне осталось жить всего полгода. Но самый важный вопрос, который я себе задаю, звучит так. Какие из моих обязательств в случае необходимости могли бы выполнить другие? А что могу сделать только я? Закончив работу, я еще долго сижу над заполненным листком. Теперь я знаю, что в моей жизни самое важное. Итак, если бы я узнала, что мне осталось жить всего 6 месяцев, вот что я бы выбрала. Первое. Проводить еще больше времени с внуками. Мы вместе делаем тесто для печенья, сидя на пляжном полотенце на кухонном полу. Мы лепим из пластилина еду для кукол, сгребаем домики из листьев и прокладываем дорожки в грязи. У нас взаимная любовь. Второе. Заниматься репетиторством. Мои ученики из коррекционного класса полюбили чтение. Конечно, их мог бы учить кто-то другой, но никто не даст им того, что даю я. Наше взаимодействие уникально, поэтому я буду продолжать его так долго, как только смогу. Третье. Посещать занятия по изучению Библии. Думаю, в последние шесть месяцев жизни мне понадобится молитвенная поддержка других людей. Четвертое. Писать книги. Потому что не могу без этого. Я обожаю библейские истории и мечтаю записать их простыми словами для маленьких детей. Это страсть всей моей жизни. Получается, что в свои последние шесть месяцев я готова делать всего четыре вещи. Их за меня не закончит никто. Я откладываю ручку и медленно покачиваюсь в кресле, обдумывая свои следующие шаги. Надо довести некоторые начатые дела до логического завершения, другие оставить без сожаления. А прямо сейчас выйти на солнце и полюбоваться первыми розами сезона. Полин Юд